«Джордан!» Сегодня сигнал о помощи поступил довольно рано. Женский голос буквально разрывал своим истошным криком мой мозг. Медлить было нельзя, ведь любая заминка может унести человеческие жизни. Плюнув на реакцию короля, принял кромешный образ в его присутствии и поспешил по нити, тянущейся к завыщей меня жертве, и оказался в фермерских угодьях западной окраины Парисандра. Выругался, увидев, что здесь снова постарались демонические сущности. Что происходит с этим миром? Неужели это все действительно из-за меня? Меня оглушил дикий скота и людей и чуть не вывернуло наизнанку от адской смеси эманации смерти, запекшейся крови и навоза. В голове яркой вспышкой пронеслись мои жестокие свершения на альтере. Монстр. Я настоящий монстр. Чудовище, недостойное второго шанса. Абсолютно и бесспорно. Марья вправе была меня ненавидеть. Уже привычно в моих руках из пепла возник карательный меч богини и, управляя моим телом, потянул уничтожать невинных виновных во всех бедах на этом захудалом куске мира. «Помогите, прошу! Питер, не надо, сынок!» Снова послышался отчаянный женский крик из глубины небольшого двухэтажного дома. И я направился в ту сторону, переступая жертв и загустевшие лужи их крови. Нечеловеческие вопли привели меня на второй этаж. Окровавленная женщина в углу комнаты держит на вытянутых руках вилы, направляя их на своего одержимого ребенка. Демоны мироздания, что происходит? Этому мальчику не больше десяти лет, и они сделали его убийцей. Меч в моих руках начал накаляться, и даже через перчатку я почувствовал его требования. уничтожить. Демон в глазах мальчишки увидел меня и, оголив почерневшие от субстанции смерти зубы, пытался показать свою власть и силу. Ловко перехватив вилы из рук визжащей матери, бросил их острием в мою сторону, но я увернулся. «Питер! Прошу, не убивайте! Это же мой сыночек!» надрывно вопила женщина, заливая свои щеки слезами. «Что ты медлишь? Выполни свой долг!» раздался в моей голове издевательский голос богини, но галистрату заглушил другой, воскресший в моей памяти голос. — Они живые, Архаэль! Пожалей их, прошу тебя! Они хотят жить! Именно так, несколько сотен лет назад, молила меня Марья Ангела. В последнее время каждый зов, подобно триггеру, заставляет вспоминать отчаянные слезы сестры, вытаскивая на поверхность мои чувства в те моменты. Ощущение абсолютного господства над смертными. Почему на меня никогда не действовали чужие мольбы? Кого в этом винить? Создатели, что не отсыпали в мою душу щедрую горсть эмпатии, как другим ангелам? Но тогда я бы не встретил ее. Ту, из-за которой не могу выполнить приказ богини. Как мне смотреть в большие сапфировые глаза любимой? Если я убью ребенка, мое сердце сжалось от болезненных ощущений. И руки предательски затряслись. Для нее я не стану монстром. Ради нее я сделаю все, чтобы им не быть. Чего ты ждешь? Он одержим, идиот! Злобное шипение богини гасло в других отголосков. Ты мой ангел, Джордан. Я люблю тебя, Джордан. Ты мой смысл жизни, Джордан. Именно эти и только эти слова имеют большую власть надо мной. Невероятными усилиями сбросил ненавистный мне облик, возвращая себе способности Джордана Старкса. Связал мальчишку магическими путами и с помощью портального браслета вместе с ним перенесся в свой особняк. Через связной браслет вызвал к себе Грега и Феруарта. Придется нам вместе что-то придумать. Мальчишка завис в воздухе, но я чувствую силу черной сущности в нем. На моем лбу даже испарина проступила от невероятных усилий. приложенных мной для сдерживания сумрака в нем. Неожиданно скаля черные зубы, демон заговорил со мной. — Решил поиграть в святого? — прошелестел он. — Просто убей это тело. Я уже сыт. — Что ты такое? — задал ему вопрос. Ты знаешь сам. Объясни, я не знаю, зачем вселяться и использовать детей. Я понадеялся, что смогу убедить его покинуть детское тело. Сам давно перестал быть чудовищем, пропела сущность. В дверь влетел Грег и, не задавая вопросов, подключил свои силы для сдерживания кокона. И что с... «Думаешь, он сможет дальше жить нормально?» Спросил демон. «Ваше превосходительство, что произошло?» Раздался голос Феруарта за моей спиной. «Напряги всю свою память и дай мне хоть какие-то заклинания и изгнания. Возможно, временный стазис. Усыпи его хотя бы ненадолго!» Выкрикнул я ректору, который, судя по всему... Плохо соображал в этой ситуации. Феруарта неуверенно подошел ближе к мальчишке, направил на него ладони и принялся зачитывать слова на древнем языке первых людей Карстака. Тело ребенка начало изгибаться, а из горла раздался гортанный хохот. Это продолжалось до тех пор, пока темная субстанция не покинула живой сосуд и не вырвалась наружу, а детское тело с грохотом упало на пол. Грегор взял демона под контроль. В это время я вернул себе образ Джея. и в моей руке снова появился меч. Я бросился вперед в полной решимости его уничтожить. «Джордан, мы нашли солист!» Позади нас раздался голос Рейнхара. Все произошло в какую-то долю секунды. А демону эта заминка помогла овладеть телом моей девочки. Меч в моей руке снова заговорил голосом калистраты. Но я уже знаю, что могу сопротивляться этому. Тем более сейчас. Грег заключил в плен кокона тело Рейни, а Феруарта принялся заново читать заклинание. И если детское тело под властью демона может обрести небывалую силу, то в теле сильнейшей магини сущность становится практически непобедимой. Заклинания ректора в очередной раз насмешили паразита. Глаза Рейни засветились электричеством. Она ловко сбросила с себя магические путы и направила молнии в сторону Грега и Феруарто. Но я вовремя поставил на них щит. Им хватило времени прийти в себя, и мы втроем зажали ее в магические тиски. «Милая, ты слышишь меня?» Рейни, не борись! Прошу тебя!» Взмолился я, теряя остатки здравого рассудка. Все мои грехи вновь пронеслись в голове, напоминая о неминуемой расплате. Тело малышки немного обмякло, а я продолжил вести с ней беседу. «Любимая, слышишь, пожалуйста, не поддавайся. Ради нас двоих умоляю тебя!» «Жорстан!» С ее губ слетел тихий всхлип. а в синих глазах забрежило понимание. «Да, это я! Ты слышишь меня?» Я подобрался к ней ближе. «Слышу!» Не своим голосом заговорила любимая, и из ее горла полился злобный смех. «Предлагаю сделку, темный!» «Я вырву тебя из ее тела! Не в твоем случае стоит ставить условия!» С досады выругался я. Нет, темный. Либо сделка, либо я сожру ее изнутри. Хочешь? Я посмотрел на Грега и Пульсиля. Они держались из последних сил. Феруарто начал читать заклинание. Вены почернели на нежной коже, и Рейни оглушительно завизжала. Стой, остановись! Я крикнул Феруарто. «Не в силах выносить боль, любимый!» «Что ты хочешь?» Обратился к демону. «Так-то лучше!» «Карта на полу лежит, видишь?» Прошипел он, указывая взглядом на сверток, вязавшийся непонятно откуда. Я поднял его и развернул. Наверное, его держала в руках Рейнхара, когда появилась здесь. Эта карта островов Норда. «Что дальше?» просил, поднося карту ближе к Рейне. «Говори!» — поторопил его. Демон поднял указательный палец и направил его на лист. Тоненькая струя светящегося электрического потока прожгла точку, указывая на остров недалеко от Царкса. «Туда!» «Только мы с... втроем! Понятно?» Будто змея прошепел он. «Не знаю, куда заманивает меня эта тварь. Но я пойду на все, что угодно, лишь бы спасти мою малышку. Обернувшись к рамешникам, я схватил Раине двумя руками, перенося нас по указанным координатам на карте. Мы очутились на небольшом пустынном каменистом островке, испещренном разломами, незаметными человеческому глазу. Из недр некоторых поднимаются огненные языки, облизывающие края трещины. Видишь? Знаю -с. «Видишь, ступай за мной!» — приказал демон, шагнув в углубление разлома. «Тысяча архарнов! Мне никогда в жизни не было так безумно страшно! Ледяные потоки страха за Рейнхару сковывают мое прогнившее нутро!» «Где сейчас боги этого мира? Почему не помогают?» Не отпуская плеч Рейни, я ступил в пылающий призрачным огнем нутро земли. Мы оказались в каком-то полностью лишенном света каменном мешке. Внезапно вдали что-то громыхнуло, и взвился поток настоящего живого пламени. Паразит, управляя телом Рейнхары, прибавил шаг и уверенно потянул нас вперед сквозь столб огня, на удивление не причиняющий нам никаких ожогов. Длинный темный тоннель, мерцающий тлеющими огненными искрами, привел нас в тронный зал подземного дворца. Мрачное, бесконечное, туманное пространство, сотканное из дыма, как основа основ любого мира. И место это — перепутье. Ось бесконечности. Верхняя ступень царства преисподней, под которой беснуется адово пламя. Зримое устройство миров, индивидуально, построено богами по своему усмотрению и желанию. Но ад един. В нем не встретишь умерших близких, друзей и знакомых. Ад. Это сточная яма грехов и пороков. Здесь можно услышать, как воют прогнившие души, раздираемые на части демонами. После войны на Альтерии отец на семь лет запер меня в аду, пока Калистрата не придумала, как разнообразить свое скучное существование. В каждом царстве есть дворец и есть хозяин этого дворца, который занимает свое законное место на престоле. «Давно не виделись!» Архаэль, сын земного Бога, произнес повелитель тьмы самый строгий судья, каратель черных душ, страж переплетенных вселенных, владыка незримых миров и отец богов, мироздание. Кромешный облик моего альтер-эго создан по его подобию. Только его одеянием служит неплотная материя, а плащ, сотканный из дыма. В этом месте все из дыма. дым символ начала и конца дым это следствие пепелища и разрушения ведь чтобы построить что то новое нужно избавиться от старого дым растворяется в пространстве и после него остается чистейшая пустота поле для рождения новой жизни нового мира новых богов. семь лет дым адского пламени вычищал всю мою внутреннюю гниль вероятно мне нужно было. провести там больше времени. Мое почтение, повелитель. Я упал перед ним на колени, повторяя действия демона, завладевшего телом Рейни. Я ждал тебя. Оставь девочку. Он отдал приказ демону. Демоническая сущность моментально отделилась от тела Рейнхары, оставляя ее лежать на полу. Я подполз к обездвиженному телу, И поднял на руки, проверяя пульс. С ней все будет в порядке, ухмыльнулся он. А ты меня удивил, Архаэль. Пожалел мальчишку. На тебя не похоже. Стоишь передо мной, трясешься, как щенок от страха за свою человечешку. И до чего же ярко пылает твое сердце, произнес повелитель тьмы. без труда читая мою душу. Почему демоны стали выходить наружу и убивать? Это ведь нарушает все ваши законы. Всюду слышится треск разрываемого пространства зримого и незримого миров. Спрашивал я, но уже догадывался, каков будет ответ. Мои законы нарушают боги. Твой отец никогда не вмешивался и не переступал установленные правила. Он всегда был послушным сыном. «Разрушение — это я!» Грозно проговорил он, и я выдохнул. «Не из-за меня, если только косвенно. Мне это известно, повелитель!» Прошептал я, не переставая следить за состоянием Рейни. Ангелов не учили истинам сотворения зримых миров, не рассказывали истории происхождения Вселенных. Нас создавали с этими знаниями. как запрограммированный механизм, который должен исполнять свою роль. И я не один стал бракованной деталью. Вот только исправляют нас по-разному. Калистрата Архаэль, моя дочь, перечит моей воле. Она знает, но продолжает делать это. Повелитель поднялся со своего трона, заполняя собой пространство. Взмах руки... И из дыма вырос стержень от него. Подобно щупальцам потянулись ветви, а круглые плоды на них — миры. И их очень много. Она расшатала ось, и так утратил свою стабильность, потому что каждое действие моих детей вызывает противодействие. Прошелестел его изменчивый голос. Подобие дерева затряслось, скидывая свои цветные плоды. Пострадать может не только Карс так. Запретите ей! Избавьтесь! Мое предложение вызвало лишь тяжелый вздох. Почему твой отец не уничтожил тебя? Устало задал он верный вопрос. А, теперь ты понял. Понял, подтвердил я. Сложно причинить вред своему ребенку. В этом месте множество дорог, скрытых дымом, и одна из них ведет на Альтерру. Если бы я только смог, я бы встретился с отцом, попросил о помощи. — На этом моменте, Архаэль, объяснения заканчиваются, — прервал мои размышления мироздания, явно прочтя мои неугодные мысли. — Теперь слушай внимательно. Калистрата и Алиандр открыли ящик бед. По глазам вижу, земной ангел. Ты понимаешь, о чем идет речь. Этот ящик нужно закрыть. Избавить карсток от этой червоточины. Это мои Калистраты. С горечью проговорил он. А что с Алиандром? Он также причастен. Алиандр любит этот мир. Просто не знает, что нужно делать. И калистрату он тоже любит. Поэтому убить ее придется тебе. — Что, владыка? Приказ показался каким-то абсурдным. — Я не могу убить богиню. Как я смею? — Кто ты такой, чтобы спорить? Решение принято. Оглушающе зарычал повелитель тьмы. Придавливая к земле своей силой. Все мои мысли и желания для калистраты — Это открытая книга. Не узнает. Придет день. Придет час. Придет момент. Ты сразу это поймешь. А что бы ни вздумал противиться, знай. На моем кону лежит целый мир. На твоем — это человеческое существо. Слушаешься? Узнаешь, что такое настоящая боль. Иди прогуляйся и подумай. На кону лежит мой мир. Моя Рейни. Я не успел ничего ответить. Повелитель взмахнул полами своего плаща. И пространство изменилось.